Глава сорок шестая Наши новые соседи стали постепенно нас осаждать. И, боюсь, в этом была и наша с Робином вина тоже. Мы не оказывали сопротивления. А это всё равно, что позволяет нападающей стороне действовать. Что же именно делали наши соседи? Ничего особенного, если ничем особенным не считать их гиперобщительность. Сначала Гевин пытался пригласить Робина сыграть с ним в гольф. к которому тот был холоден ровно так же, как я, к искусству пантомимы, на курсы которой пыталась впихнуть мне билеты за полцены Сильвия. Затем они начали захаживать к нам в гости, чтобы одолжить у нас клей, скотч, ручку, карандаш, ластик, а затем и вовсе, чтобы выпить с нами пиво. Правда, хорошего качества и за их счёт. Возможно, в итоге мы с Робом и решились бы прекратить им открывать, и начали бы притворяться, будто нас нет дома или мы слишком заняты чем-то. Например, ранним сном или страстным сексом, от чего попросту якобы не слышим их звонков в дверь. Однако вскоре после пива они стали приносить с собой вино, явно прояснив наш вкус. И мы каким-то образом решили смириться с тем, что наши соседи назойливые мухи, от чего-то принявшие нас за клейкую ленту. Возможно, мы с робом смогли бы поладить с этой парочкой и даже перестали бы строить за их спинами красноречивые взгляды друг к другу. Если бы не заразный флирт Гевина, который изначально был целиком направлен на меня, но в один из вечеров Сильвия сильно заразилась от своего благоверного этой пакостью, и ни с того ни сего начала клеиться к Робину, во все уши слышание, называя его сексуальным и признаваясь в том, что ей нравятся футболисты, несмотря на то, что Гевин и футбол связаны только посредством телевидения. Я сама не знаю, как так вышло, что он сделал мне предложение. Однажды вдруг сказала мне Сильвия в момент, когда мы стояли на кухне и наблюдали за тем, как Гэвин демонстрирует Робину свои клюшки для гольфа. Но я была так влюблена в этого красавчика, что сразу же дала ему своё согласие. Вот как. Я пыталась поддержать беседу, скорее чтобы доказать себе способность к контакту с социумом, а не из желания выходить на этот контакт. И как же он сделал тебе предложение? Это произошло в клубе на вечеринке наших общих знакомых. Он встал передо мной на одно колено возле барной стойки и вместо кольца протянул мне крышку от своего пива. Я сразу же сказала «да», но к утру он признался в том, что сделал это предложение на спор с другом. В итоге он выиграл сто баксов, а я выиграла его. То есть ты согласилась выйти за него замуж, несмотря на то, что он сделал тебе предложение лишь ради того, чтобы получить на халяву сто баксов? Давно в своей жизни я не слышала большего бреда. К тому моменту мы уже встречались полгода, а за ту сотку он купил мне обручальное кольцо, пожала плечами Сильвия. Я не вижу в этом ничего плохого, тем более с учётом того, что медовый месяц мы провели на Мадагаскаре. Здесь началась бы история про Мадагаскар, если бы не вошедшая на кухню Гэвин. "Хей, красотка, как у вас дела?" поинтересовался он, при этом обращаясь ко мне, а не к своей жене. Я не смогла в очередной раз не отметить, с каким холодком Сильвия от меня отстранилась. Дорогой, представляешь, Таша терпеть не может домашних птиц. Сильвия обняла Гэвина за трицепс. Вот как, заинтересованно посмотрел на меня Гэвин. Вообще-то я не говорила, что терпеть их не могу. Я с неприкрытым неодобрением взглянула на Сильвию, явно давая понять, что не люблю искажение собственных слов. Я говорила, что не люблю птиц в доме. Предпочитаю котов или кошек. Вот как. Гэвин вновь посмотрел мне прямо в глаза. "Значит, ты против птиц в клетках? Крылатым нужен свободный полёт, верно? Как благородно. Просто не люблю их крик и вечный запах помёта. Ничего благородного". "Что ж, это весомый довод". Он посмотрел на Сильвию, причём весьма веский. "Думаю, Таша права, и нам всё же стоит отложить покупку твоих канареек". Сильви отстранилась от Гэвина, явно разозлившись на его слова. Но её внимание мгновенно переключилось на вошедшего на кухню Робина. "Роу, у тебя новая рубашка?" защебетала она, сделав шаг в его сторону. "Очень идёт к твоим глазам. Не так, как тебе идёт то платье, в котором я видела тебя сегодня утром. Правда?" Сильвия буквально просияла. "Правда. Оно идеально подчёркивает твои бёдра". А вот это было уже интересно. Робин неожиданно начал флиртовать с Сильвией, или мне это только показалось? Я пригубила свою бутылку пива и заинтересованно прищурилась. "А как тебе моя красная юбка?" продолжала сиять соседка. "Помнишь её? С вырезом сзади?" Роб явно входил в кураж. Такое невозможно забыть. "Я ведь говорю, бёдра у тебя просто потрясные". Помимо бёдер у Сильвии этим вечером внезапно оказались милые глаза, вкусные пироги и привлекательная походка. Для меня это честно стало интересным. Но после ухода соседей я ничего не сказала Робу, решив, что если он вдруг захочет мне что-то рассказать, обязательно расскажет. Но он не захотел. А наши посиделки с Гавином и Сильвией неожиданно стали случаться каждый наш свободный вечер на протяжении всей недели. И всё повторялось по новой. Гевин стелился передо мной, Сильвия стелилась перед Робином. Робин, в свою очередь, в открытую флиртовал с явно заинтересованной им женщиной. А я за всем этим наблюдала с искренним интересом. После чего вечер заканчивался, гости уходили, мы с Робом поднимались в нашу спальню, где я принимала своё снотворное и с абсолютно спокойной душой отключалась на ближайшие 7-8 часов. Я бы и дальше продолжила с любопытством наблюдать за флиртом Роба с другой женщиной. Если бы однажды после очередных посиделок с нашими соседями он не подошёл ко мне и отпив пиво из моей бутылки, вдруг совершенно неожиданно не спросил: "Ты ревнуешь меня? Ты о Сильвии?" Сидя на кресле, мне приходилось смотреть на собеседника снизу вверх. "О, нет, можешь не переживать на этот счёт. Я не ревную. Я говорила чистую правду". "Ты уверена?" "Абсолютно. А ты что, всерьёз задумался над идеей завести ребёнка от другой женщины?" Не подумай ничего такого, я не иду на попятную, ни против. Вот только Сильвия замужем, так что я не одобрю, если ты вдруг решишь сделать это с замужней женой. Ты что? Ропа борвал меня на полуслове? Нет. Конечно, нет. Никакого ребёнка от другой женщины, тем более от Сильвии. Я сдвинула брови и, забрав свою бутылку пива из его рук, сделала глоток. Тогда зачем ты флиртуешь с Сильвией, если это не репетиция перед тем, Как найти подходящую женщину? Я просто хотел, чтобы ты меня приревновала. Робин разочарованно и даже как-то страдальчески опустил свои руки, от чего мне вдруг стало его жаль. Почувствовав укол совести, я едва заметно дёрнула плечом. О, Роб, я поднялась и сделала шаг к своему мужу. Но зачем тебе моя ревность? Если человек влюблён, он будет ревновать. Но я люблю тебя. Я взяла в свои руки его тёплую ладонь. Ты ведь это знаешь. И я тебя люблю. Но вот только меня выворачивает от ревности, когда другой мужчина просто пытается быть с тобой любезным. Не то, что флиртовать, как это делает Гэвин. Почему же ты не испытываешь ревности, когда я флиртую с другой женщиной? Я так и застыла перед ним с жалостливым взглядом, продолжая сжимать в своих руках его тёплую руку. Просто я уверена в тебе. Мой ответ мог бы показаться невнятным, отведя я взгляд в сторону. Но я его не отвела, поэтому решила продолжать. Я уверена в том, что я защищена в этом плане, и ты никогда мне не изменишь. Если я начну тебя ревновать, это будет означать, что моя уверенность в тебе пошатнулась. Я не хочу подобным образом оскорблять тебя. Не хочу унижать наши чувства ревностью. Ты недостоин подобного отношения, и я не позволю низменным чувствам вроде ревности пошатнуть мою веру в тебя. Ах, детка. «Ты лучше, чем я могу о тебе думать». Роб погладил меня по щеке, после чего с нежностью поцеловал меня в лоб. Я не любила, когда Робин называл меня деткой, но в этот момент чувствовала себя слишком виновата перед ним, чтобы его одёргивать. Спустя час, сидя в кресле посреди опустевшей гостиной, я задамся тем же вопросом об отсутствии во мне ревности по отношению к Робину и приду к выводу, что я намного хуже, чем Робин может себе представить. По факту я никого никогда не ревновала. Никого и никогда. Жмурясь, я пыталась не вспомнить о том, что однажды всё-таки случилось со мной. Да, определённо случилось. И это было не с Робином. Это было до него, с тем образом, которого мой мозг воспринимает как угрозу для моего психологического и даже физического здоровья. Я замерла и задала себе следующий вопрос: Что было бы, если бы я вдруг узнала о том, что Робин переспал с Сильвией? Я не хотела признавать того ужаса, что мне было бы лишь обидно, но даже не за то, что он сделал это за моей спиной, а за то, что смог опуститься до того, что лёг в постель с замужней женщиной. Я бы определённо от него ушла, но не из-за боли, а из-за разочарования. Что-то мне подсказывает, что так быть не должно, что ревность и вправду должна быть Что мне должно быть больно от одной только мысли о том, что Роб может посмотреть на другую женщину. Так же больно, как ему, когда он говорит о внимании Гевина ко мне, и так же больно, как мне было тогда, однажды, не с ним. Я тёрла виски, ощущая в них давление и даже боль. Я люблю Робина и уверена в этом наверняка. Но что я делаю не так? Или, может быть, не делаю, а уже сделала? Кажется, я что-то упустила и никак не могла этого рассмотреть. Да, я не склонна была ревновать Робина, но почему? Ведь у меня однажды это получилось с другим мужчиной. Значит, эта функция во мне всё-таки заложена. И где же она, когда она мне так необходима? Неужели я и вправду настолько доверяю Робу, что мне просто наплевать на то, каким взглядом он посмотрит на другую женщину или какой комплимент ей отвесит? Похоже на то,